Глава 32. Прошел целый день. Напротив арома Моки, где я сидела с лэптопом и латы, через улицу, существовавшую со времен булыжных мостовых и сточных канав, стояло заведение с мягким мороженым. Робби и Джен Сирена нельзя было спутать ни с кем. Робби в темно-синей парке, Джен в бордовом пальто, дети резвятся, как кролики. Я ждала Эмми Марч, которая, после моего немыслимо длинного голосового сообщения, весь день проторчала в суде, потратив уйму времени на допрос второго следователя полиции штата. Она у него только размер обуви не спросила, написал мне Джефф. Она такая, вы могли бы прочитать вслух этот десятистраничный документ? И еще я ждала Бет. Они обе должны были подойти в 16.30, как только Эмми закончит на сегодня. Это должно было запустить цепную реакцию. Вместо того, чтобы ждать и вызывать Бет после того, как обвинение представит свою версию, они решили воспользоваться предстоящей операцией ее мужа и обратиться к судье с ходатайством о ее повторном вызове вне очереди. Таким образом, к тому времени, как Робби выступит в качестве свидетеля, хотя он и будет знать, что за этим последует, Эми сможет напрямую спросить его о показаниях Бет. Я смотрела, как на другой стороне Робби подхватил младшую дочку под руки, покружил в воздухе и поставил обратно. Вселенная остановилась. Я подумала, смогу ли я хотя бы спрыгнуть. Вот тот, кого я искала все эти годы. Тот, кого мне не терпелось уничтожить. Вот тот, кто проживал жизнь, которую заслуживал Амар, которую заслуживала Талия. И у него были любящие дети. И любящая жена. Я знаю, знаю, знаю. Я думала о его детях. Даже если Робби никогда не предстанет перед судом, шансы были невелики. Даже если он сохранит свою работу, даже если он сохранит свой брак, его дети будут расти в зловещей тени. Никак мои дети, которые могут узнать, а могут и не узнать, что кто-то когда-то сделал перформанс об их отце. Могут отмахнуться от этого или принять, могут обвинять его или защищать. Это было убийство, это было удушение и надругательство. Он пробил ей голову и бросил тонуть. Это было злоупотребление привилегиями, на которые так падок мир. Мальчик из престижной школы-интерната, спортсмен и достигатор, классический персонаж. Не без причины. Парень, которого мы уже видели, потому что мы видели этого парня. Для полной ясности я не говорю, ведь прекрасный же молодой человек, не будем гробить ему будущее. Я говорю, что смотрела на него и понимала, кроме прочего, что смотрю на убийцу. И холодок, который я испытывала, был ожидаем. Но я не ожидала, что сама почувствую себя убийцей, кем-то, кто готов прикончить кого-то. Ни единая клеточка его тела не была той же, что и в 95-м, но все равно он оставался собой». Как и я, несмотря ни на что, сохраняла в себе свое подростковое «я». Я много всего нарастила на нем, словно кольца на срезе дерева. Но в самой сердцевине была все та же девушка. У дочки Роби был розовый завиток, возможно, клубничный. У одного сына шоколадный, у другого ванильный. Он снова подхватил девочку и закачал. Влево, вправо, влево, вправо.